Техника работы с тонким кишечником. Спаечные процессы в животе устраняются висцералкой. С толстым кишечником мы уже умеем работать, теперь разберем технику работы с тонким кишечником. Есть множество техник работы с ним, самые эффективные, все похожи друг на друга и обязательно включают в себя какие-то варианты смещений, захватов и растяжений. Еще есть неэффективные варианты, когда в кишки просто давят. Давить бессмысленно, так как человеку со вздутием почти наверняка во всех точках вокруг пупка будет больно или неприятно, но не потому, что с кишками что-то не так, Потому что надавливание на кишку, в которой есть пузыри газа, вызывает смещение этих пузырей в соседние отделы и дальше по петлям, вперед или назад, из-за чего петли резко раздуваются и дают боль. Гонять эти пузыри по кишкам можно бесконечно, каждый раз радуясь, что какая-то точка обезболилась, но по факту это ничего не дает – так как после обезболивания этой точки начинают болеть соседние или через некоторое время боль возвращается в исходную точку вслед за пузырем газа. Поэтому давить тонкие кишки не нужно, их нужно двигать. Это именно то, что Евпроксия делала Харитону – тянула, толкала и смещала. А затем кишки нужно приподнимать от позвоночника, что она пыталась предложить ему сделать при помощи постановки горшка, но он отказался, так как считал подобные издевательские методы антинаучными. На самом же деле прорабатывать тонкий кишечник себе самому проще всего именно горшком, но его постановка чревата различными неприятностями и осложнениями. Поэтому я всегда рекомендую использовать вместо него большую пластиковую банку с насосом, рисунок 35А, которую сейчас можно приобрести в любом городе и любой стране на всеми любимом китайском сайте с доставкой на дом. Банка прозрачная, видно, что происходит с пупком, если есть пупочная грыжа или при постановке пупок выворачивается наружу, банку ставить нельзя всегда можно добавить или убавить вакуума насосом, можно снять в любой момент, проблемы исключены. Банка ставится прямо по центру на пупок, закачивается насосом до слегка болезненного состояния, а потом используя ее как джойстик Тянущими движениями дергаем ее сначала 60 раз по диагонали влево-вниз, потом 60 раз вправо-вниз, потом 60 раз влево-вверх, потом 60 раз вправо-вверх. Рисунок 35b. Потом дергаем ее 60 раз от себя вверх как бы пытаясь достать ею до потолка, рисунок 35ВГ. Таким образом, петли кишечника расклеиваются между собой во фронтальной плоскости. Если у вас нет банки и нет возможности или желания ее приобретать, то можно то же самое сделать своими руками, затратив чуть больше усилий. Представьте себе, что ваш пупок и область вокруг него — это небольшой мяч или комок теста. Основаниями ладоней толкаем эту область от себя, как будто месим тесто или сдвигаем мяч внутри вас. По такому же принципу, как и банкой. 60 раз влево-вниз, 60 раз вправо-вниз. Рисунок 36А-Б. Затем меняем положение рук, делаем руки ковшиком и начинаем загребать, тянуть ту же область 60 раз влево-вверх, 60 раз вправо-вверх Рисунок 36ВГ. Затем самое сложное нужно захватить двумя руками свой живот как можно сильнее и попытаться приподнимать и дергать его вертикально вверх, как бы пытаясь приподнять себя же за живот вверх к потолку 60 раз. Рисунок 36Д. В конце манипуляции нужно встать на четвереньки с опорой на колени и локти, полностью расслабить живот, чтобы он свисал вниз, как тряпочка, и одной рукой, не напрягаясь, побултыхать его вверх-вниз, создавая в нем некий эффект дребезжания, бульканья, вибрации, колыхания или чего-то такого. Вообще, поза на четвереньках животом вниз – это самая физиологичная поза для кишечника – так как в этом положении он не зажимает свою же брыжейку, не давит на свои же сосуды, не мешает себе самому работать. Самая полезная поза для сна тоже на животе или полубоком, когда ваши органы будут хорошо кровоснабжаться и будут отдыхать хотя бы ночью, так как в вертикальном положении или в положении на спине часто страдает отток венозной крови и лимфы от органов живота, потому что все начинает провисать вниз, и сосуды поджимаются. Но все это мелочи, которые не влияют принципиальным образом на продолжительность жизни. Главное, чтобы вы высыпались. А в какой конкретно позе уже дело десятое. Спите так, как конкретно вам. Лучше спиться. Если вы сделали все по пунктам из списка выше, разрешили неперевариваемые ситуации, наладили отток желчи, создали себе комфортную среду, убрали спайки, сбалансировали рацион, а вздутие сохраняется, тогда, возможно, все дело в бактериях. Все логично. Если устранение наиболее частых причин не дало результатов, значит, надо переходить К редким причинам. Однако, как показывает практика, если человек так рассуждает, значит, он на самом деле просто не разрулил своей ситуации и не избавился от треков. Вместо этого он приходит и говорит, что «я все сделал, а вздутие не проходит. Давайте лечить бактерий или паразитов». Естественно, сразу выясняется, что ничего он до конца не доделал, и спазмы сохраняются, и стрессы никуда не делись, и жизнь он не поменял, но хочет лечить бактерий, потому что никто не хочет менять свою жизнь, решать проблемы, избавляться от токсичных отношений, ограничивать круг общения и отсекать от себя неперевариваемых людей, ведь гораздо проще обвинить во всем каких-то микроорганизмов или червяков и начать их травить, надеясь, что все проблемы уйдут от приема одной таблетки. Бактерий у нас в кишках больше, чем наших собственных клеток во всем остальном организме. Мы с ними дружим, без них нам не выжить. Поэтому неизвестно, кто в ком больше нуждается – Человек в кишечной палочке или кишечная палочка в человеке, потому что она, как вид, без нас точно проживет, а вот что мы будем без нее делать, это большой вопрос. Для поддержания нормального пищеварения бактерии в кишках должны быть в порядке. Если с ними что-то не так, если они погибли, если пришли какие-то другие бактерии и вытеснили наших, Если соотношение между вашими кишечными республиканцами и демократами сильно перекосилось, то начинаются процессы брожения, образуется газ и будет вздутие. Обычно ставится обобщающий диагноз дисбактериоз. Лечится это двумя способами – кормлением бактерий и подселением бактерий. Как правило, достаточно просто кормление. Если бактериям есть что кушать и условия удовлетворительные, то они прекрасно будут размножаться сами. Пока вы слушали эту главу, ваши бактерии в кишечнике родили уже детей, а дети родили внуков. Размножаются они очень быстро, было бы где и было бы чем питаться. Вариантов подкормки много, можно выбирать любой или комбинировать. Термически обработанная клетчатка, пектины, охлажденный крахмал – хороший доступный всем вариант подкормки бактерий. Это обычный классический винегрет. Он как раз содержит в себе вареные овощи плюс квашеную капусту. Дешево, надежно и практично при условии, что ни один из его компонентов не является для вас треком, иначе любая даже суперполезная еда будет снова провоцировать вздутие. Можно варить, охлаждать и есть рис, картошку и прочие овощи отдельно. Можно запекать яблоки в духовке. Можно покупать специальные бады для подкормки микрофлоры. Все это работает. Просто выберите то, что конкретно вам больше нравится. И что удобнее, если же кормление в течение 10 дней ничего не дало и нет никаких изменений в самочувствии, тогда нужно начать пробовать различные пробиотики может быть удастся кого-то подселить и размножить. Они бывают разные: жидкие, сухие, в капсулах, в порошках, в таблетках, отечественные, импортные, дорогие, дешевые с различным механизмом и таймингом выживания в кишечнике. По идее, главная задача пройти через желудок и ДПК и не погибнуть полностью, чтобы было кому размножаться дальше по ходу кишечника. Каждый производитель решает эту проблему по-своему. Состав у всех разный. Соотношение бактерий разное и люди все разные. И кишки у всех разные. Состав микрофлоры кишечника у потомственного жителя средней полосы России, Кавказа, Дальнего Востока, Казахстана или Германии разный. Потому что все выросли на разных рационах и все получили разные штаммы бактерий от своей мамы. Нет какого-то одного универсального препарата, подходящего всем, именно поэтому их так много и постоянно появляются новые. Тут работает исключительно метод «тыка», И препарат, от которого полегчало кому-то одному, вовсе не факт, что подойдет кому-то другому. Нужно просто брать и пробовать по 10 дней новый препарат стабильно ежедневно. Если через 10 дней никакого эффекта не заметно, можно смело бросать этот вариант и пробовать другой, пока не подберется оптимальный конкретно для вас. Но еще раз повторяю. Это буквально единичные случаи в практике, когда приходилось заниматься таким перебиранием препаратов после того, как человека поили мощными курсами антибиотиков. Во всех остальных случаях не нужно с этого начинать, нужно заниматься своей головой, жизнью и оттоком жалчи. Вывод. Бактерии не убиваем, по возможности подкармливаем, но если все умерли, Подселяем. Что делать с паразитами? Ну, если их существование в вашем организме доказано лабораторно или микроскопически, то их нужно уничтожать. Есть растительные способы, есть медикаментозные. Паразитов много, препаратов и методов много, людей много, все разные. Встречается это в практике нечасто, и далеко не все паразиты вызывают вздутие. Разбирать здесь методы травления не будем, так как плоские, круглые, ленточные черви, простейшие и прочие неприятные ребята травятся по-разному и разными схемами. Это тема отдельной книги. Напоминаю, что лучшая профилактика паразитозов – это не чеснок ни полынь и ни медикаменты раз в год, как это любят делать с животными, а это активный работающий желудок с хорошей кислотностью, хороший отток желчи и мытье рук перед едой. Поскольку у нас в организме есть тонкий и толстый кишечник, то и вздутие можно разделить на два вида – вздутие тонкого кишечника и вздутие толстого кишечника. Отличие между ними в том, что если газ накапливается в тонком кишечнике, то он выходит из него очень медленно, иногда вообще не выходит, поэтому живот постепенно раздувается все сильнее. Такие животы похожи на баскетбольный мяч – круглые, плотные, упругие и твердые на ощупь. Большая часть всех тех ненавистных многих объемов в животе – это вовсе не жир, а вздутие и отек. При вздутии толстого кишечника, наоборот, газ достаточно быстро выходит, человек пропукивается и живот уменьшается. Вздутие тонкого кишечника почти всегда постоянно и только прогрессирует, а вздутие толстого может приходить и уходить, так как если нет рецидивирование причины, то весь газ просто выходит наружу. Во вздутии тонкого кишечника главную роль играют неперевариваемые ситуации и плохой отток желчи, а во вздутии толстого – треки на конкретный продукт, несбалансированный рацион и спайки. Не ищите причину в прошлых жизнях, плохих кармах, неработающих чакрах и детских психотравмах. Если вздутие началось сейчас, то и причина прямо здесь и сейчас. Напоследок попробуйте решить простую задачку. Почему у младенца первого года жизни вдруг может начаться вздутие и непереносимость материнского молока, хотя первые месяцы оно переваривалось хорошо? Антибиотиками его никто не травил, никто его не оперировал, спаек нет, все необходимые бактерии он уже получил от мамы, Рацион питания «материнское молоко» не менялся.